Глава 19 Настольная игра. Часть 1 Странные вещи-то творятся, подумал Гоблин. Сесилия и Оливер играли в настольную игру в комнате сисилии Гоблин был подобному очень удивлен, потому что Сесилия всегда не нравилась, когда Оливер подходил к ней очень близко. Успешно став горничной в особняке Оливера, Гоблин заводил им чай и принес немного испеченных сладостей. А, спасибо, Гоблин. Спасибо. Они оба играли в реверси. Сесилия была белыми, а Оливер черными. Ситуация была немного неблагоприятна для Сесилии, и фигура, окружена черными фигурами, была похожа на кролика, потому что ей некуда было бежать. сисилия прости, ты плоха в таких играх, да? Надувшись, сисилия отвернулась. Она склонила на бок голову, наслаждаясь кушным чаем, который заварил ей гоблин. Гадая, почему же не может выиграть. Она думала, что раз ее полностью разгромили в битве, возможно, в настольных играх она будет сильна. Сесилия, по крайней мере, ты прикладывала все усилия. «А?» «Ты старалась с самого начала, и вот поэтому концу устала», сказав Оливер, тыкая в пальцем доску. «Чтобы защитить кого-нибудь, Сесилия полностью выкладывается с самого начала, из-за этого концу она истощена». Оливер сказал, что это касается как настольных игр, так и реальности. «Ты мне говоришь, издерживаться?» «Нет, хорошо, если ты можешь справиться, используя силу, но у тебя не получится, так?» Поэтому я говорю, неважно, искать шанс на победу стоит или нет. Шанс на победу? Уже слишком поздно, поэтому неважно насчет этого думать. Давай поиграем в следующий раз. Хоть это и было неизвестно, бы если в следующий раз, но мысленно Сесилия подумала, а когда это? Увидев, как она повесила голову, Оливер криво улыбнулся. почувствовал что он сказал слишком много всего, он сел рядом с ней на диване. Чего ты делаешь? Прекрати, пожалуйста. Нет, не прекращу. Просто ты очень милая. Правда, вслух он такого не сказал. Сесилия? Ч чего такое? Не все решения были неправильными, ты ведь знаешь. Все живые живут в замке лорда демонов, поэтому это в своем роде убедительная победа Сесилии и мое разгромное поражение. С того момента, когда я влюбился в тебя, я никак не мог победить. Последнюю фразу он тоже не сказал. Холивер не мог ранить Сесилию собраться защищать её всей своей силой, если что-нибудь случится. Герой, которого восклиляли как сильнейшего в мире, сейчас принадлежал Сесилии, поэтому он никогда никому не проиграет. Рано или поздно меня убьют или используют как жертву. Но я тебя не убью, и как жертву использовать точно не буду. Сесилия не уступит в том, что ее точно убьют. В первую очередь, герой – это существо, которое убивает лорда демонов, и точно не защитит такое вот существо. Поэтому у них нынешняя ситуация, в которой Оливер укрывает Сесилию, неправильная. Сесилии показала что, чтобы бы то там ни было, между ними какое-то явное недопонимание. Конечно, недопонимание было только в одном моменте – в признании чувств Оливера к Сесилии. Чтобы ослабить напряженность упрямой Сесилии, Оливер разково погладил ее по голове. Вот, гоблин очень старался, поешь, пожалуйста. Сесилия немного подумала, держа в руках тарелку с испеченными сладостями, но послушно взяла сладость и положила себе в рот. Хоть сладости Оливера она не ела ни разу, но Оливер почувствовал некоторую ревность. Гоблин, который ранен, ушел готовить обед. Сейчас, возможно, наверное, можно было назвать его личной горничной самого Оливера. Итак, начнем же. Ч Чего ты делаешь? Отпусти! Подняв Сесилию вверх, Оливер посадил ее в себя на колени. Он планировал, что Сесилия привыкнет к такому положению и пытался проверить это несколько раз, но ни в одном из них не прошел гладко. «Она, наверное, будет сопротивляться, и когда это вообще все прекратится?» «Почему, как ты думаешь, я хочу посадить тебя на колени?» Оливер задал Сесилии такой вопрос. Ответа не прозвучало. «Он хотел услышать, что она скажет, потому что ты меня любишь?» «Ну, увы, ах!» Сесилия склонила голову на бок в поиске ответа. Конечно, слова, которые она сказала, были не теми, которые ждал Оливер. «Не знаю. Чтобы не дать сбежать лорду демонов?» «Определенно. Если она будет сидеть на коленях героя, сбежать будет невозможно. Если она попытается встать, он сможет поймать ее или даже убить. Это будет весьма просто». Ему нужно будет всего лишь приставить меч к ее шее и все. Но это был не тот ответ, которого он хотел. Ах. Его чувства совсем не дошли до Сесилии, и Олли раздохнул. Но он не мог отрезать, что дело -то для того, чтобы она не сбежала. Ему хотелось привязать ее к себе не отпускать ни на мгновение. Медленно, словно пробуя его на вкус, он произнес имя Сесилии. Сесилия. Сесилия. Сесилия. Сисилия ты очень милая. Может мне остаток дня звать Сесилию по имени? Когда Ольвер подумал об этом, он чувствовал в саду присутствие кого-то неприятного».